Был ли план у Гитлера? Нередко рассматривая последние дни имперской канцелярии, исследователи справедливо видят распад и черты духовного уродства, так отчетливо проступавшие в эти дни в Гитлере, но оставляют в стране план его действий. Его заслоняет нагромождение истерических и фарсовых сцен. Под натиском наступающих армий рушились возникавшие лихорадочно намерения укрыться то в Бертесгадене, то в шлезвиг гальштейне то в разрекламированной Геббельсом Южно-Тирольской крепости. На предложение гуляет Тироля перебраться в эту крепость в горах Гитлер, по свидетельству Ратенхубера, безнадежно махнув рукой, сказал «Я не вижу больше смысла в этой беготне с места на место. Обстановка в Берлине в конце апреля не оставляла никаких сомнений в том, что наступили наши последние дни». События развертывались быстрее, чем мы предполагали. На аэродроме Гатов еще стоял наготове последний самолет Гитлера. Когда самолет был уничтожен, поспешно стали сооружать взлетную площадку неподалеку от канцелярии. Эскадрилью, предназначенную для Гитлера, сожгла советская артиллерия. Но его личный пилот находился все еще при нем. Новый главнокомандующий авиации Грейм еще слал самолеты, Но ни один из них не смог пробиться в Берлин. И по точным сведениям Грейма, из Берлина также ни один самолет не пересек кольца окружения. Перебираться в сущности было некуда. Со всех сторон наступали армии. Бежать из павшего Берлина, чтобы попасть англоамериканским войскам, он посчитал безнадежным делом. Он избрал другой план – вступить отсюда из Берлина в переговоры с англичанами и американцами которые, по его мнению, должны быть заинтересованы в том, чтобы русские не овладели столицей Германии и оговорить какие-то сносные условия для себя. Но переговоры, считал он, могут состояться лишь на основе улучшенного военного положения Берлина. План был нереален, неосуществим, но он владел Гитлером, и, выясняя историческую картину последних дней имперской канцелярии, его не стоит обходить. Гитлер не мог не понимать, что даже временное улучшение положения Берлина при общем катастрофическом военном положении Германии мало что изменит в целом. Но это было, по его расчетам, необходимой политической предпосылкой к переговорам, на которые он возлагал последние иллюзорные надежды. С маниакальной иступленностью, твердит он поэтому об армии Венко. Несомненно, что он решительно не способен был руководить обороной Берлина, Но речь здесь сейчас лишь о его планах. Гитлер был травмирован изменой Геринга и Гиммлера не потому, что они вступили в переговоры с союзниками, а потому, что это делалось помимо него, читая в показаниях Ратенхубера, написанных им вскоре после того, как он попал в плен в Берлине. Геринг и Гиммлер изменили ему, и они, можно добавить к этому, окончательно выбивали почву из-под его ног, вступая в переговоры в обход его. Разбирая архивные материалы, я обнаружила письмо, подписанное Борманом и Крепсом, адресованное генералу Венку. Оно было послано ему с гонцом в ночь на 29 апреля. Это неизвестное до сих пор письмо мне представляется очень важным документом, освещающим последние замыслы Гитлера. Оно попало в нашу военную комендатуру в Шпандау 7 мая 1945 года. Вот каким образом. Некто Йозеф Брихцы, 17-летний парень, учившийся на электрика и призванный в фолькштурм в феврале 1945 года, служил в противотанковом отряде, оборонявшем правительственный квартал. В ночь на 29 апреля он и еще один 16-летний парень были вызваны из казармы с Вильгельмштрассе и солдат отвел их в рейхсканцелярию. Здесь их провели к Борману. Борман объявил им, что они избраны для выполнения ответственнейшего задания. Им предстоит прорваться из окружения и доставить генералу Венку, командующему 12-й армией, письмо. С этими словами он вручил им по пакету. Судьба второго парня неизвестна. Бриксты же удалось на рассвете 29 апреля выбраться на мотоцикле из окруженного Берлина. Генерала Венка, как ему сказали, он найдет в деревне Ферх, северо-западнее Потсдама. Добравшись до Потсдама, Брихце обнаружил, что никто из военных не знал и не слышал, где же на самом деле находится штаб Венка. Тогда Брихце решил отправиться в Шпандау, где жил его дядя. Дядя посоветовал никуда больше не ездить, а пакет сдать в военную комендатуру. Повременив, Брихтс снес его в советскую военную комендатуру 7 мая. Вот текст письма. «Дорогой генерал Венг, как видно из прилагаемых сообщений, рейхсфюрер СС Гиммлер сделал англоамериканцам предложение, которое безоговорочно передает наш народ плутократам. Поворот может быть произведен только и лично фюрером, только им». Предварительным условием этого является немедленное установление связи армии Венка с нами, чтобы таким образом предоставить фюреру внутриполитическую и внешнеполитическую свободу ведения переговоров. Ваш Крепс, начальник генштаба, Хайль Гитлер. Ваш Мартин Борман.